Глава первая. Будильник на мобильном телефоне противно запищал на всю комнату, сообщая своему владельцу о начале нового дня. Темноволосый мужчина лет 35 мгновенно проснулся. Перевернувшись на спину, не открывая глаз, он мысленно досчитал до 10, слушая надоедливую повторяющуюся трель будильника, а затем... Окончательно сбросив с себя остатки сна, бодро подскочил с постели и с наслаждением потянулся. Привычку вставать на рассвете он приобрел еще в армии и перенес ее в свою повседневную жизнь. По его мнению, ранние подъемы дисциплинировали и держали в постоянном тонусе. Прошлепав босыми ногами по светлому паркету, мужчина распахнул шторы, и, открыв балконную дверь, глубоко вдохнул свежий утренний воздух. Небо сегодня хмурилось. Мелко моросил едва заметный колючий дождик, оставляя необычный мокрый рисунок на асфальте. В это раннее время город, убаюканный мелодией дождя, еще спал, блаженствуя в сонное тишине. Но вот-вот все изменится. На улицах появятся дворники, убирающие опавшую мокрую листву, Откроется метро, похожее на огромный муравейник, а затем заскользят по дорогам первые шумные автобусы, а за ними шустрые маршрутки. Затем появятся ранние прохожие, спешащие на работу, школьники, торопящиеся в школу, и постепенно завертится повседневная утомляющая суматоха мегаполиса, которая вновь утихнет к ночи. Потянувшись и размяв затекшие мышцы спины и плеч, Мужчина спешно натянул спортивный костюм, кроссовки и, прихватив с тумбочки маленький плеер, направился на ежедневную пробежку. Это был еще один своеобразный ритуал. Его маршрут всегда неизменен. Два круга вокруг парка, затем ряд упражнений на спортивной площадке, турник, пресс, приседания, отжимания, потом возвращение домой и контрастный бодрящий душ. Эта нехитрая привычка разминаться по утрам позволяла ему удержать себя в форме и являлась своеобразным дополнением к тренировкам в спортивном зале. Вот и сегодня, несмотря на моросящий дождик, он отправился по обычному маршруту. С каждой минутой небо хмурилось все сильнее, постепенно окрашиваясь в темно-серые, даже черные тона. Где-то далеко ударил раскатистый гром, тревожно нарушая безмятежную утреннюю тишину. Осень приближалась с неимоверной скоростью, и в воздухе уже чувствовался ее неповторимый аромат влаги, листвы и холода. Темное небо расчертило яркая вспышка молнии. «Что-то грядет», — подумал мужчина, решив вернуться домой, так и не закончив свою тренировку понимая, что вот-вот мелкие дождинки превратятся в проливной ливень. Интуиция еще никогда его не подводила, и где-то в глубине души он чувствовал, что грядут перемены. А вот хорошие или плохие, да кто его знает, пока не наступят, не поймешь. Его квартира находилась в элитном жилом комплексе, который он выбрал около полугода назад ориентируясь на хорошее место, тихий район, удаленность от шумного центра, и пока ни разу не пожалел, что перебрался сюда. Поднявшись на 27 этаж, мужчина прямиком направился в ванную комнату. Контрастный душ, ежедневные утренние процедуры, и вот он уже на кристально белоснежной кухне пьет ароматный горячий черный кофе с ложечкой сахара. Щелчок пульта от телевизора. Извиняющую тишину нарушил приятный голос светловолосой журналистки. «Сегодня ночью в своей квартире на проспекте Дружбы было обнаружено тело известного бизнесмена Крикова Степана Васильевича. Он был убит двумя выстрелами. Следственный комитет начал расследование. Проводятся разыскные мероприятия». Мужчина, сделав глоток кофе, мысленно усмехнулся. Неужели кто-то еще верит, что наша бравая полиция сможет найти киллера? Он, как никто другой, знал, что это преступление никогда не будет раскрыто, как и тысяча других заказных убийств. Шумиха в прессе скоро уляжется. И как только произойдет еще что-нибудь интересное, об убитом бизнесмене, кстати, отменной сволочи, все забудут. Как и об остальных несчастных жертвах расстрелянных в машинах, подъездах и улицах, а дело будет пылиться на полках, пока не выйдет срок давности, а потом его просто закроют. И ни заказчик, ни исполнитель никогда не будут найдены. Внезапно раздался телефонный звонок, резкий и весьма громкий. Сердце мужчины почему-то глухо бухнуло. Увидев на дисплее «крот», Он некоторое время смотрел на телефон, размышляя, ответить или нет, а потом, все-таки нажав на кнопку, сухо сказал. «Да». «Ястреб, надо бы увидеться». Раздался хрипловатый и слегка старчески скрипучий мужской голос. «Есть разговор. Я же сказал, что не беру новых дел». Довольно резко и даже с некоторой долей раздражения ответил мужчина. — Я выполнил твое поручение. Криков был последним. У нас с тобой договор. Забыл? — Да знаю я, знаю. Мне жаль, что ты решил уйти на покой, но это твое право. Я никогда бы не побеспокоил тебя, но мне нужна помощь. Можешь считать это моей личной просьбой. Имя заказчика — Хвостов. Это тебе о чем-нибудь говорит? Раздалось в ответ. Депутат, наркотики, бордель, еще та скользкая похотливая особь, которой все сходит с рук. Он предлагает мне одну треть своего бизнеса, если я помогу ему уладить один щепетильный вопрос. С этим сможешь справиться только ты. Поможешь по старой дружбе. Еду. Ответил мужчина и сбросил звонок. Ястреб получил свое необычное прозвище очень давно. Его так звали ребята в спортивной команде за невероятную меткость, особенную ловкость и еще за то, что у него никогда не было промашек в стрельбе. Именно это имя он когда-то решил взять в свою новую жизнь. Его услуги стоили недешево. И он дорожил репутацией человека, способного выполнять любое невероятно сложное задание. Но в последнее время устал от насыщенной жизни и решил отойти от дел. Своё прошлое ястреб давным-давно похоронил глубоко в душе. О будущем старался не думать, понимая, что оно может измениться в любой момент. И смысл строить далеко идущие планы он не видел поэтому жил по принципу «здесь и сейчас», одним мгновением, ни о чем не сожалея. Жалость — вообще паршивое чувство, иногда толкающее на самые безрассудные поступки, поэтому ястреб всегда старался от него избавиться. В определенных кругах его ценили и боялись, а прозвище у многих было на слуху. Но кто скрывается за этим странным именем, знал лишь ограниченный круг лиц, и Крот входил в их число. Этот старый паук был очень опасен. Несмотря на преклонный возраст, он крепко держал в руках свою бандитскую империю, периодически с помощью своих людей и марионеток проворачивая сложные многоходовые схемы, приносящие немалый доход. Крот являлся в своем роде легендарной личностью, Поговаривали, что ему однажды удалось спасти жизнь цыганскому барону, который в благодарности научил его всему тому, что знал сам, помог организовать первую команду и завоевать сначала часть города, а потом и весь мегаполис. Ну а теперь, через года его имя знали многие бизнесмены. Крот в миру Кротов Юрий Геннадьевич повстречался ему на пути в тот момент, когда жизнь потеряла всякий смысл. Он не только помог выбраться ему из ямы, но и доходчиво объяснил, что нет ничего слаще, чем хорошо выдержанная месть. И долгое время ястреб считал себя обязанным ему. Но недавно все изменилось. Он спас старика, предотвратив хитроумный план недругов, и считал, что долг вернул сполна. Тогда же мужчина решил, что пришла пора начать новую жизнь. Но сейчас не смог отказать кроту в личной просьбе, поэтому, натянув удобные любимые джинсы и футболку, накинув кожаную куртку, спустился в гараж. Сев за руль своего внедорожника, прежде чем завести мотор, он по привычке включил диск. Автосалон мгновенно наполнился красивой мелодией и приятный мужской голос запел на итальянском языке песню о луне. Завораживающая музыка и чарующие слова ассоциировались у ястреба с одним из самых болезненных моментов в его жизни. Он уже несколько раз порывался выбросить этот злосчастный диск, но так и не смог. Наверное, потому что эта мелодия напоминала мужчине о том, что он все еще живой и в нем остались эмоции, которые он много лет пытался в себе похоронить, желая превратиться в равнодушное существо. Но пока у него это не получалось. Нажав на газ, ястреб вылетел из гаража. Большой черный внедорожник, рассекая воздух под звуки музыки, громко лющийся из динамиков в открытые окна, несся по проспекту, заставляя прохожих оборачиваться. Дождь барабанил по лобовому стеклу, будто подпевая. Мужчина вел машину непринужденно, одной рукой держась за руль, другую положив на ручку рычага коробки передач. Быстрая езда была его страстью. Он любил гнать машину с немыслимой скоростью, как будто каждый раз играя в судьбой в какую-то игру. Ему нравился адреналин в крови, риск и чувство вседозволенности и безнаказанности. Давно ли он таким стал? Ястреб не знал, но жил он так, будто у него еще будет шанс переписать свою жизнь с чистого листа. И поэтому никого и ничего не боялся. В это раннее время пробок практически не было. И мужчина в скором времени вылетел на загородную трассу и добрался до большого элитного поселка. Затормозив у шлагбаума, он посигналил и, дождавшись, когда охранник откроет дорогу, тронулся дальше. Будто украдкой он медленно проехал по сонным улочкам к небольшому аккуратному особняку, огороженному высоким неприступным забором. Его уже встречали люди крота. Кивок, как знак приветствия, и ястреб размашистым уверенным шагом направился к дому. Едва он вошел, тут же из глубины особняка раздался сухой мужской голос. «Проходи!» Скинув в прихожей ботинки и куртку, ястреб прошел в уютную гостиную. Крот сидел у камина, и кочергой мешал яркие алые угли, пододвигая их поближе к сырым дровишкам. «Приехал!» Не то спросил, не то констатировал факт седовласый старик с колючим пронзительным взглядом. «Время не пощадило крота» и наложила свой отпечаток на его внешности, хотя разум мужчины остался кристально чистым. Тяжело поднявшись, постарчески слегка шаркая ногами, он подошел к столу и взял с него черную папку. знакомься Ястреб, перехватив документы, по-свойски плюхнулся на диван, бросив информацию о заказе рядом. «Потом посмотрю». «Я в любом случае исполню твою просьбу и выполню заказ». Крот довольно кивнул и опустился в кресло. «Спасибо, сынок, выручаешь старика. Я отблагодарю, ты же знаешь». «Знаю», — согласился с ним ястреб. «Но у меня к тебе будет еще одна просьба». «Какая?» Мужчина удивленно приподнял брови, Подумав о том, что Старый Паук, видимо, разработал очередной хитроумный план, и Ястреб будет должен убрать часть игроков с поля. «Я озвучу ее тебе после того, как ты ознакомишься с информацией. До вечера времени хватит?» Крот вопросительно посмотрел на него. «Вполне. Отлично. Выпьешь чего-нибудь?» Поинтересовался Крот превращаясь у любезного хозяина дома. «Нет, я поехал. У меня есть чем заняться». Он показал взглядом на папку и поднялся. Пожав старику руку, он довольно холодно попрощался с ним и направился домой, изучать новое задание, которое пока по непонятным причинам так заинтересовало старого паука. Крот же в это время, наблюдая, как яркое оранжевое пламя с жадностью пожирает новые дровишки, невольно вспомнил события прошлого. Несколько лет назад. «Рад видеть тебя, босс!» Крот одобрительно похлопал своего человека по плечу. «Все так, как я и обещал. Ребята уладили формальности». «С тебя сняты все обвинения, и ты вновь свободный человек. Теперь отдохнешь, наберешься новых сил и снова в строй». Братва уже заждалась своего командира. Крот, есть информация». Широкоплечий лысоватый парень, явно бандитской наружности, внимательно посмотрел на хозяина. «Думаю, она тебя заинтересует». «Уверен». Ответом послужил кивок. «Ну, о делах говорить сейчас не место, да и не время», полушепотом произнес Крот, показав взглядом на массивную дверь, возле которой стоял человек в форме, то и дело с любопытством, посматривающий на них. Он явно прислушивался к чужому разговору, хотя делал вид, что просто курит. Крот прожил немало лет. И как никто знал, что правоохранительные органы легко покупаются и продаются, но добычу из своих лап выпускают крайне неохотно. Босса повязали на одной из стрелок. Кто-то слил информацию, и его взяли по обвинению в организации преступной группировки. Людям крота пришлось немало подсуетиться, чтобы спустить дело на тормозах. «Я понял. Когда?» Босс бросил на него внимательный взгляд. Но вместо ответа старик рассмеялся и по-дружески похлопал по плечу. «Какие планы на вечер?» — уточнил Крот. «Как насчет бани, холодного пивка, девочек?» «Ты же меня знаешь!» — громко захохотал босс в ответ. «Я никогда не откажусь от удовольствия, тем более так давно был лишен всего этого» хочу блондинку хотя нет брюнетку а может двое их тогда поехали крот и его охрана сели в одну машину босс в другую и два автомобиля подняв колесами брызги мокрого снега с шумом стартанули невольно привлекая внимание прохожих чуть позже как следует попарившись и выпив по парочке кружек холодного светлого пива с белоснежной пышной шапкой пены В тот момент, когда босс нежно поглаживал грудь белокурой красавицы, Крот предложил: "Поговорим". Мужчина что-то шепнув красотки красотке на коленях, пересадил девушку на диван и, оставив своих парней развлекаться, удалился вместе с боссом в отдельный кабинет, чтобы побеседовать наедине. "Ну, рассказывай, что за дело?" Крот опустился в мягкое кресло, не сводя цепкого взгляда с босса. Этот парнишка попал в его команду лет 8-10 назад. На тот момент он был еще совсем молодым, немного бешеным, очень горячим и ни черта не боялся смерти. Шел напролом как танк. Промышлял разбойными нападениями, но после себя всегда оставлял столько следов, что им заинтересовались не только правоохранительные органы, но и крот потому что шкодил юнец на его территории. Познакомившись с боссом, кстати, такую идиотскую кличку он когда-то придумал себя сам, прозорливый бандит сразу понял, что если мальца обтесать, то из него выйдет толк. Так он стал членом группировки. Крот не ошибся, и вскоре босс действительно возглавил команду шальных молодцев, а со временем стал и его правой рукой. Слышал о ранении Монгола и убийстве его телохранителей. Только глухой не слышал, усмехнулся Крот в ответ. Громкое дело, а самое главное, какой необычный способ убийства – арбалет. Многие считают, что Монгол с кем-то не поделил бизнес, а мне кажется, это месть, потому что за бабки ему бы просто пустили пулю в лоб. Или взорвали машину. А тут... романтика. Поговаривают менты и взяли какого-то лоха. Думаю, на него и повесят всех собак. А правда... Да кому нужна эта правда? А почему ты задал этот вопрос? Да потому что ты крот, как всегда, прав. Это не заказ, это действительно месть. Я познакомился с этим лохом, как ты выразился, и скажу так парнишка потерялся в жизни Да что ты а подробнее что за робин гуд со стрелами в колчании В общем дело такое я случайно оказался с ним в одной камере парнишка дерзкий смелый ни черта не боится за словом в карман не лезет Наезжали да на него не по делу но я и вмешался разговорились а все было так. Монгол под кайфом поймал глюки и, решив изобразить гонщика, стал гонять по улицам города, нарушая все возможные правила. Закончилось все плохо. Он сбил девушку на пешеходном переходе. Она умерла на месте. Я помню этот случай. Телку эту признали пьяной и, мол, сама виновата. Пожал плечами крот. Что-то такое. «Да». Только это ни хрена не так. Монгола взяли на месте в полнейшем наркотическом кумаре, но утром отпустили. «Ну а что мне тебе рассказывать? Ты лучше меня знаешь, как все это происходит». Сергей, так звали парня, когда осознал, что справедливости не добиться, и за смерть его невесты никто не будет наказан, решился на месть. «Да...» Крот мгновенно собрался, мысленно просчитывая все варианты. «А почему арбалет? Очень странный выбор оружия. Мастер спорта по стрельбе из лука. Ни одного промаха за множество лет. Одни награды и призовые места. Крот, его реально упекут и надолго, сам знаешь. Сейчас навешивают висяков, выбьют показания. И не факт, что он доживет до освобождения». А такой талант не должен пропадать. Он один выследил маршрут Монгола, выбрал удачный момент и убил бы, если бы из автомобиля не выбежала его малолетняя дочь. Что-то дрогнуло в душе парня, дал слабину. За что и поплатился. Убежать не успел, почти сразу повязали. Его энергию, если направить в нужное русло... «Мы получим идеальную машину для уничтожения неугодных. Что скажешь?» Крот задумчиво почесал кончик носа и кивнул, давая понять, что принял информацию к размышлению. Ему было над чем подумать. А через несколько дней заключенный Сергей Свиридов погиб в камере от внезапной остановки сердца. А в дом крота под покровом ночи привезли темноволосого рассеянного молодого мужчину. Когда его ввели в дом, старик увидел перед собой потерявшего смысл жизни человека, слегка потрепанного, немного избитого, но не совсем сломленного. Он почуял это. Стоящим перед ним парни, был некий стержень и твердость, и крот тогда еще подумал о том, что не ошибся, и делает правильный выбор. «Присаживайся», — он указал рукой на кресло, а сам опустился в соседнее. «Знаешь, зачем ты здесь?» «Нет», — последовал короткий ответ. «Решил дать тебе шанс вернуться к нормальной жизни». «А я о нем просил», — внезапно уточнил парень, бросая на него пронзительный взгляд. «Нет». Покачал головой Крот. «Но, «Ну, думаю, ты его заслуживаешь, как и каждый оступившийся человек. Ты же раскаиваешься в содеянном. Что скажешь?» В ответ Сергей просто пожал плечами, всем видом показывая, что ни о чем не сожалеет. «Какие дальнейшие планы у тебя на жизнь?» Как бы, между прочим, поинтересовался Крот. Отсидеть, выйти. И убить эту падаль, Монгола. Ему повезло, но в следующий раз у него шанса на спасение не будет. Хороший план, но предлагаю его немного подкорректировать. Вместо срока ты будешь работать на меня за достойную плату. Да и Монголу так ты сможешь отомстить намного быстрее. Что скажешь? Работать? Удивился молодой человек. Но чем я могу помочь вам? Я ничего особенного не умею. Ты умеешь стрелять, и твой талант не должен пропадать просто так. С тобой будут заниматься, обучать различным видам боевых искусств, техники ведения ближнего боя и так далее. А месть? Поверь, она намного слаще, когда подается холодной. Я обещаю. Монгол заплатит за смерть твоей женщины кровью. Но, ну, что скажешь? Парень молча смотрел на него. Лену он встретил не так давно. Белокурая, голубоглазая девочка покорила его сердце. Она была такой чистой, нежной, неземной. Таких просто не бывает. Сергей полюбил ее больше жизни. Ему хватило трех недель отношений, чтобы понять, Она та самая, единственная, с кем он хочет разделить жизнь и воспитывать общих детей. Двух, а может даже и больше. Он сделал предложение руки и сердца накануне. Лена не ответила, сказав о том, что нужно немного подумать. А следующим вечером ублюдок, находящийся под действием наркотиков, сбил ее на пешеходном переходе. Его любимую девочку его принцессу. Сергей надеялся на правосудие, но получив результат экспертизы о том, что Лена была пьяна и по словам непонятно откуда взявшихся свидетелей шла на красный свет, он понял, что правды не найдешь. Все было ложью, ведь парень прекрасно знал, что у его любимой аллергическая реакция на алкоголь, и она никогда не пила даже пива. Именно тогда Сергей осознал, что о справедливости можно забыть, и только он сам должен наказать преступника. И это стало главной целью его жизни. Выслушав крота, он тихо ответил. Согласен. Ну и замечательно. Но ты же понимаешь, в твоей новой жизни не приветствуются имена и фамилии. Меня зовут Кротом. Как мне тебя называть? Сергей на секунду задумался, а потом выдал. «Ястреб!» «Рад знакомству, ястреб!» Крот протянул ему ладонь для пожатия. «Так началось их многолетнее сотрудничество!»